Часть четвертая. Соотношение коммуникации, межличностной перцепции и интеракции в процессе общения. Любой вид взаимодействия в малой или большой социальной группе людей может быть основанием для возникновения у участвующего в нем индивида многих внутриличностных процессов и изменений, приводящих к появлению общественной социальной роли, появлению основанной на сравнениях с чужими качествами своей собственной личности и прочих социальных явлений. Взаимодействие, несмотря на его изначальный информационный характер с целью получения и обработки окружающей информации, основывается и на эмоциональной стороне. Общение, в некоторых случаях не неся профессиональную или целеположенную основу, может иметь в своей цели построение близкого взаимодействия, приводящего к эмоциональным связям или связям, влияющим на совместные действия. Процесс взаимодействия человека с малой или средней социальной группой разделяют на три дифференцируемых, но не в общем процессе способов взаимодействия – Коммуникация, интеракция, перцепция. Коммуникативная сторона, являющаяся основой вербального взаимодействия и как результат обмена информацией, приводящая к возникновению, изменению, личному или общему для всех участвующих сторон результатов взаимодействия, основывается на перцептивной стороне, позволяющей установить внутреннее обоюдно положительное, в свою очередь основывающееся на взаимопонимании и связи между взаимодействующими субъектами. И как первоначальная сторона общения, или как результат коммуникативной стороны между участниками процесса общения, возникает процесс обмена действиями.